Глава 12. Наглые провинциалы. Андрей с подозрением уставился на пришлых. Их была целая толпа. Трое мужчин и две женщины. Все в боевых скафах, на поясах оружия. Охрана Андрея пыталась оружие изъять, но не получилось. Пришли лишь фыркали и собирались просто уйти. Максимум, что от них удалось добиться, это чтобы не брали навстречу винтовки, с которыми те заявились в первый раз. «Но теперь вы довольны? Людное место. <смех> Никакой опасности!» — буркнул Андрей. Пойдет, ответил, судя по всему, старшей группы пришлых. «Ну, тогда давайте артефакт. Оценим его». «Бабки сначала покажите». «А как мы их тебе покажем? Они на обезличенных чипах. Ну вот, два чипа, на каждом по пятьдесят штук. Остальные будут, когда проверим товар и убедимся, что он в порядке». Кивок лидера пришла, и одна из женщин выдвинулась вперед, схватила чипы, которые Андрей бросил перед собой на стол, и по одному вставила их в считыватель. «Порядок, бабки есть», — кивнула она спустя пару секунд, проверив чипы. «Либерти!» — кивнул мужик, и вперед выдвинулась еще одна женщина, из клапана на боевом комбизе выудив мешочек, из которого, в свою очередь, достала и артефакт, положив на стол перед Андреем. Сидевший рядом с ним спец тут же схватил артефакт, начал вертеть его в руках. Он было открыл рот, как вдруг все завертелось и закрутилось. Андрей даже не успел понять, что случилось. Лишь спустя несколько минут, когда все закончилось, он смог осознать, что именно произошло. Не сговариваясь, пришлые выхватили оружие за пару секунд, положили всю охрану Андрея. Затем один из пришлых, тот, что помоложе, подскочил к нему — Все еще сидевшему как истукан со шалелыми глазами и открытым ртом врезал кулаком так, что у Андрея мгновенно все перед глазами потускнело. Очухался он чуть позже. Судя по всему, он сидел на каком-то мягком кресле с завязанными за спиной руками и повязкой на глазах. Наконец все осознав, он пришел в ярость. «Эй, идиоты! Вы хоть понимаете, что натворили? «Вы же теперь покойники! Вам же теперь не жить! Думаете, срубили по-легкому денег? Да хрен там!» «Заткнись!» — приказал кто-то, и следом прилетел удар под дых. Андрей закашлялся, захрипел, и вынужден был остановить свой гневный спич. Пока он пытался восстановить дыхание, до него дошла одна странность. Если пришли и действительно хотели просто срубить деньги, то возникал закономерный вопрос, а на кой черт им тогда он? Зачем они его схватили? Ответы на все вопросы появились чуть позже. Сначала была тряска, похоже, похитители его куда-то везут. Набравшись смелости и оправившись после прошлого инцидента, Андрей попытался вновь начать запугивать похитителей. Однако в этот раз его речь оказалась еще короче, но закончилась так же, как и предыдущая, точным и сильным ударом в грудь, от которого мгновенно сбилось дыхание и пришлось несколько минут сидеть, участь заново дышать. Чьи-то руки схватили его и куда-то поволокли. Волокли долго, несколько минут, а затем просто бросили на холодный пол. Когда с глаз Андрея стащили повязку, ему понадобилось время, чтобы проморгаться, привыкнуть к освещению. — Ну что, оклемался? — спросил кто-то. Кто-то оказался тем самым бородатым мужиком, который был лидером у группы пришлых. Собственно, его подчиненные молча стояли здесь же, полукругом окружив Андрея. «Чего вам надо?» «О, наконец-то деловой разговор начался. Это только угрожает». «Вы действительно не понимаете, как сильно вляпались?» Будто только этого и ждал, начал Андрей, но лидер пришлых его мгновенно перебил. «Но заткнись! Опять сейчас получишь и будешь хрипеть полчаса. А ну тебе надо?» «Вот. И нам тоже. Давай по сути...» «А суть такова, ты нам нахрен не уперся!» Андрей недоуменно уставился на лидера пришлых. Если он им не нужен, то на кой черта они его похитили? «А нам нужен твой босс, хер? Знаешь такого?» Андрей поморщился. Он так и знал, что рано или поздно этот хитрозадый торгаш его подставит. Он давно уже собирался откреститься от всех дел с этим дельцом. Но все расставание оттягивал все же для бизнеса было удобно и выгодно держать в партнерах этого человека во многом его авторитет помогал решал массу вопросов и хоть андрей знал что горе еще хлебнет все никак не решал завершить партнерство тем более сложно сделать что то что уже сейчас дает тебе профит а вот теоретические проблемы так то ведь случится в будущем не сейчас чего сейчас об этом переживать вот андрей не переживал оттягивал как мог Будущее ведь не сегодня, оно завтра дотягивался. Будущее наступило внезапно и неожиданно, и уже под дых успело несколько раз зарядить. «А мне не босс». «Да мне плевать. Главное, у тебя есть на него выход, а мы очень хотим с ним встретиться и потолковать». «Не выйдет. С ним много кто хочет потолковать, и он потому и скрывается, чтобы не достали». «Вот и подумай, как сделать так, чтобы он прекратил скрываться и выполз из своей норы». «Это невозможно, это...» «Слушай, ты ведь мне тоже не особо нравишься. Такие как ты вечно лезут куда не следует, устраивают свои порядки. Вон люди спокойно торговали артефактами, а тут и, и тебе подобные нарисовались, начали воду мутить». «Да просто рынок устаканился, и мне не рассказывай про рынки и про то, как старатели бороздят просторы большой вселенной. Вот как сделаем». У пришлого в руках, словно из ниоткуда, появился антикварного вида револьвер. Андрей подобный только на картинках видел. Следом за револьвером он выудил патрон к нему. А вот патрон такой Андрей видел и не раз, и отлично знал, что это такое. «Димак». Думаю, если тебя не станет, вообще не станет. На этой станции хуже не будет. Наоборот, многие вздохнут с облегчением. Я не первый, я не последний. На да мое место много охотчиков найдет. Именно. И они между собой бой не устроят, прорядят, так сказать, ряды. И отлично, сволочи всяким меньше будет. Андрей сглотнул. Как бы там ни было, а своим звериным чутьем он уже понял, и не шутит. И грохнуть его для него не составит труда. Тем более, в чем то Андрей был согласен с ним. Его Андрея работа довольно специфична, мягко говоря. Он действительно как присоск-паразит. По факту, с его исчезновением рынок работать не перестанет. Даже наоборот, многие вздохнут с облегчением. А уж что начнется, когда смотрящий исчезнет? Фу! Но в одном и прав — Рынок быстро вернется в свои прежние условия, и, скорее всего, торгаши просто не допустят появлению нового смотрящего. Или даже наоборот, объединятся и создадут своего смотрящего, который будет продвигать их интересы. Короче говоря, со смертью Андрея толком ничего не поменяется, но действительно, как сказал пришлый, станет немного полегче простым работягам, пусть и ненадолго. «Стойте! Стойте!» Дар речи вернулся к Андрею после того, как пришлый зарядил патрон в револьвер и защелкнул барабан. Именно этот щелчок и вернул Андрея в реальный мир, оторвав от обмозговывания ситуации. «Но, чего хотел?» «Я согласен, согласен. Найдем мы вам Анакохера. Но дайте мне время подумать, придумать, как это сделать. Он хитрый и осторожный, и ни за что не полезет туда, где пахнет жареным. Но слухи о моем исчезновении и всем, что случилось из-за вашего появления, уже пошли. Ладно, думай. У тебя есть два часа времени, не придумаешь, сам понимаешь? Пришлый покачал оружие в руке, очень толсто намекая, что последует по окончанию установленного им срока. Андрей же мелко закивал головой. Ну и славно. Тогда думай, заявил Пришлый, развернулся и направился прочь. А на кой шлинах Бздулинович, видный общественный деятель. Личный друг самого первовица, владелец нескольких штолен и полей с астероидами, никогда не проходил мимо столь выгодного предложения. «Ты уверен, что оно работает?» «Абсолютно. Я не только своих спецов, но и сторонних подключил», — Кивнул Андрей с экрана коммуникатора. «Они разболтают?» «Нет». «А продавец?» Какие-то простофели с окраины галактики, они за все хотят полляма. Полляма? Всего полмиллиона кредитов? Сказал же, это простофели с окраины. Они даже не поняли, что именно нашли. Вот это удача. Шринах даже прикрыл глаза от восторга. Если удастся завладеть этим артефактом, то имеющийся капитал можно буквально за неделю удвоить, или даже утроить. Все дело в том, что Андрею привезли временной комплекс с предтечей. Не такой, конечно, который был у Роботекс, и который наемники ног уничтожили, но все же не маленький. Шлинах уже даже думал, где эту штуку можно применить. Была одна планетка с несколькими шахтами, где добывали ценные ресурсы. И спецы клялись, что запасов там хватит на несколько лет. А тут как раз эта штуковина. «Установить ее в шахте, запустить, и за пару недель удастся добыть все, что добывалось бы годами, а затем добытые ресурсы медленно продавать, чтобы не обрушить рынок. Выхлоп с этого дельца будет...» Шлинах тут же взял себя в руки. «Прибыль прибылью, но интуиция подсказывала ему, что в это дело лучше не лезть. Он не мог толком объяснить, почему сам себе так противится». Ведь Андрей был надежным партнером, а само дело, вроде как, никаких рисков для самого шлинаха не подразумевало. И все же. «Ладно, что и как планируешь делать?» «Думаю, что эту штуку лучше забрать вам, ну, или вашим людям. Предлагал бы вам на вашем корабле посвящать в это дело других лучше не стоит. И так, слишком многие знают об этом. Вы знаете еще больше и...» «Согласен. Дальше?» «Дальше сам обмен произвести где-то поблизости от обитаемых систем. Думаю, продавцов тоже кидать не стоит. Вдруг еще такую штуку найдут». В тут шлинах был не согласен. Может, найдут, а может и нет. Но в данном конкретном случае оставлять продавцов в живых опасно. Вдруг где-то начнут ляпать своими языками. И такое решение со стороны Андрея было странным. Обычно он поступал ровно наоборот, то есть так, как предпочитал шлинах. Убрать свидетелей и концы в воду. Почему сейчас не так? Это настораживало. «Думаю, что с продавцами лучше рассчитаться сразу на месте». Выдал кодовую фразу Шлинах и затаил дыхание, ожидая, что ответит Андрей. «Как считаете нужным, в конце концов, вам решать?» Шлинах нахмурился. Он ожидал совершенно другого ответа от Андрея. Тот обычно спорил, если его решение не устраивало собеседника, а тут... Очень странно. Впрочем, Андрей не раз доказывал, что сидит на своем месте не просто так. В некоторых вопросах он предпочитал всецело довериться Шлинаху, А тут как раз такой вопрос. Ведь Андрей понимает, от успеха всей операции зависит, получит ли он свои деньги. А он их получать будет от продажи добытых с помощью артефакты ресурсов. Так что кровно заинтересован в том, чтобы процесс шел без всяких проблем. А в этом вопросе уже у Шлинаха гораздо больше опыта. Шлинах успокоился и даже заставил свою интуицию заткнуться. Она все никак не угоманивалась, и всеми возможными способами и средствами продолжала сигнализировать хозяину о вероятных проблемах. Но тот предпочел интуицию игнорировать. Ведь на кону были такие деньги, что Шлинах готов был рискнуть. И рискнул. Ракот. Шлинах нахмурил лоб. «Где-то он уже слышал название этого корабля. Но где?» Как ни старался, а вспомнить у него не получилось. Впрочем, на заре своей карьеры он имел дела с обитателями фронтира, шахтерами-старателями, наемниками и прочим сбродом, что околачивался в системах, расположенных далеко от цивилизованных. Как бы там ни было, а эти уроды на этом сраном корабле и понятия не имеют, навстречу с кем летят. Так что Шлинах не боялся быть разоблаченным собственно он не планировал даже показываться этим недалеким забрать у них артефакт порешить всех и уничтожить их корыто все концы в воду проще некуда в силу того что дело это было столь щепетильное а также стоило не один миллиард кредитов шлинах не решился доверить его кому то из подручных выдвинул навстречу свой корабль в конце концов с андреем он работал не раз и не два отлично знал что тот его не сдаст А даже если бы издал, сенсоры его хитреца смогут засечь вражеский флот, с единичным кораблем нападать на хитреца было верхом глупости, и шли нахуй идет без единого шанса быть пойманным. Однако тут все было спокойно. Тихая система, где редко кто появлялся, и один единственный корабль, который как нельзя лучше подходил старателем, или черным копателем, искателем приключений, или, на худой конец, артефактором. Особой опасности этот корабль не представлял, но хитрец на всякий случай был готов включить щиты. При любом раскладе, эта кажется, не способно было нанести вреда хитрецу, тем более вывести его из строя или хотя бы задержать. Так что, несмотря на то, что интуиция не желала успокаиваться, Шлинах чувствовал себя спокойно и уверенно. С продавцами артефакта опознались, и те приготовились к встрече. Ждали, когда бойцы Шлинаха прибудут на борт их корабля. И те не заставили себя ждать. Шаттл уже стартовал с борта хитрица и устремился к Рокоту, который гостеприимно распахнул люк трюма. Внезапно взвывшая сирена заставила шлинаха нахмуриться. — Это еще что? Не стоит переживать! — успокоил его один из офицеров, находившихся на мостике. — Похоже, один из датчиков барахлит. Показывает, что на нижней палубе в носовой части один из отсеков разгерметизировался. Этого быть не может! «Хм, надо же, как вовремя!» «Железо не выбирает время, когда ломаться. Но обычно по закону подлости это происходит в самый неподходящий момент». А, «Не могли вовремя проверить, что ли?» «Простите, босс, но с датчиками частенько такое случается. Последнюю проверку все прошли без сучка, без задоринки. Тут на тебе. Техники уже направились туда, так что...» «Ладно». Отмахнулся Шлинах. Про себя он уже давным-давно решил, что этого беспечного балагура пора списывать с корабля. Все у него само, видите ли, ломается. Ага, как же. Босс, мы на борту, устройство видим, все в порядке. Донесся голос командира абордажной группы. Отлично, эти там? Эти именно так пренебрежительно обозначил продавцов в шлинах. Были на месте, встречали его ребят. О чем командир абордажной группы и сообщил. А, тогда решайте их и тащите устройство к нам. Понял, делаем. Ну вот, несколько минут и все будет закончено. Шленах облегченно выдохнул. Все же он опасался, что лезет в какую-то ловушку. Тот факт, что он уже в нее попал, до него пока не дошел. Рика был внутри хитреца. Прорезать корпус оказалось проще паренной репы. Далее поставил мембрану, и на мостике корабля, внутрь которого с Либерти пролезли, должен был появиться сигнал, что отсек герметичен. Наверняка дежурные офицеры решат, что это был сбой, и направят сюда команду техников, чего, собственно, Рика и было нужно. «Юджин, все в порядке, можете начинать?» «Понял тебя. А эти мыши, ты представляешь, с пушками заявились. Неужели они нас такими тупыми считают и думают, что мы ни о чем не догадаемся? Вот ведь кретины. Ну ничего, сейчас мы им устроим. А вы это, шевелитесь там. Сейчас все будет».